«Но как насчет длительной осады?» «В подвалах замка достаточно родников, поэтому недостатков в пресной воде мы не почувствуем», — ответила Высочайшая. «С едой сложнее, но не критично. Существующих запасов хватит, чтобы замок, как минимум, несколько месяцев удерживал силы неприятеля. Если ввести режим экономии прямо сейчас...» то это время увеличится в несколько раз. Эра помолчала немного, затем продолжила, заметно понизив голос. «Есть еще потайной ход, который ведет в долину. Через него тоже можно доставлять продовольствие в замок». «О таких вещах не говорят на открытом воздухе», — грубо перебил ее Ронни прищелкнул пальцами, заставив воздух вокруг женщины и ее гостей засеребриться снежинками, после чего продолжил. «Много народа знает о потайном ходе». «Только я и Тенгор», — ответила Эйра. «Им крайне редко пользовались. Предположим, Рони облокотился на каменную ограду. Замок, возможно, неприступен с земли». «А как насчет воздуха?» «То есть Эйра недоверчиво улыбнулась. Люди не умеют летать». «Да ладно!» — скептически протянул Ронни. «А с помощью магии?» «На это потребуется слишком много сил», — возразила женщина. «Ни один маг не сумеет сделать подобного». «Дэмиен уже давно вышел за рамки обычного мага и даже высочайшего». Рони презрительно сплюнул вниз через парапет. «На твоем месте я бы не был так уверен в том, что он может... а что не может сделать?» «Младшая богиня защитит своих детей», — Эйра раздраженно всплеснула руками. Красный шелк неуместных сейчас праздничных одеяний взметнулся вокруг фигур женщины, словно язычок пламени, но тут же опал. «Я тоже думал, что старший бог не оставит свой род». Ронни с такой силой вцепился в каменное ограждение, будто хотел сломать его. «Мы веками молили его о милости, веками просили явить свое благословение» и послать нам нового Высочайшего. А остальные боги? Ты думаешь, подопечные Майра и Лиины, идя на казнь, не взывали к ним о помощи? И что? Эйра, небеса слепы и глухи. Не богохульствуй, — резко прервала его Высочайшая. Рони, наши жизни и судьбы сейчас висят на волоске, а ты... Ты допускаешь подобные речи. Боги не услышали моих просьб, — тихо выдохнул им перец. Быть может, они услышат мои угрозы и, наконец-то, взглянут вниз на грешную землю. И что ты предлагаешь? Эйра круто развернулась и в упор посмотрела на мага. Рони к чему все эти пылкие речи? «Ты хочешь, чтобы я отказалась от сопротивления и сдалась на милость Демена?» «Нет», — маг покачал головой. «Конечно же нет, Эйра. Я хочу, чтобы ты поняла, твоя война уже проиграна, ты почти мертва. Как только твое сердце прекратит биться, все будет кончено. Не только для меня, а тебя, Адалиона и велины для сотен людей, которые поверили нам и верили свою судьбу в наши руки, Эйра, в подобной ситуации ты обязана рискнуть.